Два месяца назад. По утрам я завела привычку пить кофе у окна, поглядывая сквозь неплотно задернутые занавески в сад Ариэлы, в надежде увидеть ее хоть одним глазком. И вот однажды, пару дней назад, когда я уже собиралась поставить кружку на журнальный столик и приступить к работе, взгляд привлекло какое-то движение. Я так спешила раздвинуть занавески, приоткрывающие окно в жизнь соседки, что чуть было не опрокинула кружку. Стекло запотело от моего дыхания, пока я наблюдала, как Орелла легкой трусцой бежит по саду в леггинсах, кроссовках и наушниках. Она выглядела такой довольной, такой спокойной, что я даже разозлилась. Можно подумать, наша резко оборвавшаяся дружба ничего для нее не значила. Ариэлла бегает по утрам, тренируется и наслаждается жизнью, пока я торчу в халате у окна и тщетно пытаюсь понять, почему соседка попросила меня о помощи, а потом от нее отказалась. Сегодня, заняв привычную позицию, я мысленно воздаю хвалу Вселенной, увидев, как Ариэлла выходит в сад, прикладывает к носу платок и сморкается. Ее пушистая собачка, имя которой я так и не удосужилась узнать, семенит следом. Обе останавливаются у плотана, растущего у них в саду. Арела садится на нижнюю ветку дерева, а собака запрыгивает на колени к хозяйке, которая то ли плачет, то ли страдает простудой. Так или иначе, вид у нее скверный. Сейчас 9 утра. Час назад Матео уехал на работу. За это время соседка могла устроить пробежку, поработать в саду или помедитировать на лужайке, чем с ее слов занимается время от времени. Однако я вижу, что она все еще в спортивных штанах, а волосы забраны в небрежный пучок. Так. А это что? Тапочки? Да, она в тапочках. Возможно, все-таки простудилась. Хотя вряд ли. Я хочу броситься к ней, обнять и заверить, что все будет хорошо. Она гладит собаку и начинает рыдать, прижав платок к лицу. Хватит. Пора действовать. Я быстро переодеваюсь в джинсы и джемпер, пробегаю расческой по волосам, чищу зубы и отношу кружку кофе на журнальный столик, где пишу записку и складываю ее. Я нужна Ариэле. Увидев, что я пришла, она будет неблагодарна. Меня приглашают войти, но только потому, что домработница Орелы не в курсе, что хозяйка дома не желает со мной встречаться. Домработница знает, что я живу по соседству и видела меня на ужине. Поэтому дверь приветливо распахивается, впуская меня внутрь. Холл выглядит в точности таким, каким я его запомнила. Белый, начищенный до блеска, пронизанный тем самым землистым ароматом. Ловя свое отражение в зеркале с золотой рамой, я вижу самозванку, которая не место в этом доме. Вот если бы я утопала в бриллиантах и нацепила на руки драгоценные браслеты... Но нет, одета я сегодня невзрачно как обыкновенная мамаша, работающая на дому. «Мисс Ариэлла на улице, миздрей Дрей», — говорит мне домработница. «Мы направляемся на кухню, и я улавливаю запах чистящего спрея с апельсиновым ароматом, который она распыляла по кафельной плитке незадолго до моего прихода. Где-то в недрах дома гудит пылесос, а на террасе, заметив моё появление, материализуются крепкие парни. Я по-прежнему не понимаю, зачем соседям столько охранников». Глядя, как они рыщут вокруг дома, можно подумать, что тут живет не иначе, как королевская особа. дом Домработница открывает стеклянную дверь на террасу, а я стою как вкопанная, не зная, как Орелла отреагирует на мой визит. Я хочу только одного — приободрить ее и убедиться, что подруга в порядке. Но не решаюсь переступить порог и молча тереблю записку в руке. Завидев меня, Ариэлла встает и отряхивает колени. Затем вытирает нос платком, и в мгновение ока ее красная, опухшая, заплаканная физиономия превращается в счастливое, милое, довольное личико. Скинув брови, соседка говорит «Привет». Она словно заранее отрепетировала выражение фальшивой радости. Только не подходи слишком близко, я простудилась. Пару минут назад я видела, как она плачет. Никакая это не простуда. Глаза красные, щеки горят, но причиной тому не насморк. Меня смущает ее вранье, однако иногда нужно позволить людям скрывать от тебя правду. Хотела позвать тебя на прогулку. Сегодня чудесный день. Я щурюсь в небо. Так солнечно. И мне есть, что тебе рассказать. Я собираюсь поведать Ариэле о беременности, в глубине души надеясь. Если я открою ей свой маленький грязный секрет, она отплатит мне тем же». Ответы я жду с тем же волнением, какое испытывает человек, впервые приглашающий кого-то на свидание. «Сегодня не могу», — говорит она, и я поджимаю губы. «Может, завтра?» Меня накрывает облегчение. По крайней мере, не отказала. «Значит, поход в винный бар, последняя записка и слова Ариэллы забыты?» Я смотрю ей в глаза, но не могу ничего в них прочесть. Эмоции прячутся за сожалением и раскаянием. Поэтому быстро говорю «отлично», прежде чем соседка успеет дать задний ход. Ариэлла машет в сторону дома, словно хочет поскорее от меня избавиться. «Я бы пригласила тебя попить кофе, но у меня запись к парикмахеру через час. Ничего, все в порядке. Я пришла, чтобы передать тебе это. Я вручаю ей листок бумаги с рецептом, украшенным изображением банана. Внутри спрятана моя записка». Несколько секунд Арелла молча на меня смотрит, затем благодарит, берет листок, сует его в карман и моргает, пряча слезы от меня и тех, кто наблюдает за нашей беседой. Ты просила поделиться рецептом бананового хлеба вот я его и распечатала. Я искала Ареллу в социальных сетях. Ее там нет. Телефонными номерами мы не обменялись. Я не могу ни написать, ни позвонить ей, потому что у нее нет ни одного мессенджера, даже Ватсапа. Ни электронной почты, ни личной страницы. Она существует без единого средства связи в современном мире, где все друг с другом связаны. Другого способа общаться у нас нет. Остается передавать друг другу записки, стучаться в дверь, изображать примерных домохозяек, обсуждать беременность. Поэтому сегодня я покидаю дом Ореллы, оставив ей ясное, недвусмысленное послание. Пусть делает с запиской, что хочет. Выкинет, сожжет или смоет в унитаз. Но сейчас листок у нее в руках, а внутри мои слова, написанные от всего сердца. «Я хочу тебе помочь. Можешь довериться мне. Просто скажи, что тебе нужно».